Мемуары врача второго участка Васильевской части Эммануила Эммануиловича Борна. Аполлон Григорьевич тычет указательным пальцем в грудную клетку, как раз туда, где имеется особая деталька. А деталька — это довольно хитрого свойства. Чёрная звёздочка, криво, но точно изображённая. Вроде как простейшая татуировка. Ванзаров спрашивает. «Это что значит?» Лебедев опять ко мне поворачивается и говорит. «Насколько понимаю, пентаграмма, верно, коллега? Помните Фауста?» Как не помнить? Гимназии все кончали. Как сейчас, перед глазами сцена, когда Фауст призвал Мефистофеля. Мефистофель предложил Фаусту познание всех тайн в обмен на его душу. Но бес не смог выйти из кабинета ученого, потому что над дверью висела пентаграмма. Перехитрил ученый, совратителя рода человеческого. «Что ж, мило», — говорит Ванзаров, секретарь американского посольства делает татуировку, защищающую от дьявольских сил. «Нашему Министерству иностранных дел сей факт особо будет приятен. Осталось узнать, чего же он боялся. Не это ли привело его на лед?» эти конечную звезду использовали и тайные общества, говорит Аполлон Григорьевич, и мне с хитринкой подмигивает. Ну, я все понял, молчу со знанием дела. Ванзаров ему отвечает. Тайные общества по ведомству охранки и господина Герасимова. Хотите спихнуть дельца? С какой стати? Ну, раз так, порадую еще одной, я бы сказал, забавной мелочью. И Лебедев... Простыню до самых пяток скинул. Что сказать? Служба в сыскной полиции закаляет характер. Ванзаров и бровью не повел. Другой бы на его месте на охи и ахи зашел. Чего доброго схлопотал бы неизгладимое впечатление вплоть до полного лишения чувств и способности деторождения. А этот? Будто ничего не случилось. Скала спокойствия. просто изучал редкое зрелище. И все. Зрелище впрям редкое, даже для врачей. Лебедев, конечно, ожидал большего, загрустил и говорит. Между прочим, распространенное в природе явление двунастие или гермафродитизм. Греки считали его божественным. Что же касается данного экземпляра, очень редкий случай так называемого полного ложного двунастия, «Ермофродитизмус вирус билотерис». Как говорим мы, истинные знатоки латыни, не то что чиновники сыскной полиции. «Могу ли надеяться на более доступное изложение?» говорит Ванзаров. «Сколько угодно, существо перед вами, полноценная женщина со слаборазвитыми молочными железами, только с дополнительными мужскими половыми органами». могла жить как нормальная девушка до тех пор, пока не решила выйти замуж. Даже если учесть, что нашелся бы любитель редкостей, такие случаи в литературе описаны, бедняжка физически не могла стать матерью. Впрочем, как и отцом. Господин Ванзаров строго так посмотрел и говорит... «Господа, прошу дать слово, что эта информация останется тайной до окончания следствия. Все-таки секретарь американской миссии. Международные осложнения нам ни к чему. Надеюсь, понимаете». Лебедев эдак комично в струнку вытянулся и как гаркнет. «Не изволите беспокоиться, господин начальник!» «Не зря чаек пили. Гостю нашему в характере не откажешь». Словно ничего не заметил. Лезет за пазуху, вытаскивает какой-то клочок бумаги и Лебедеву показывает. «Что думаете об этой надписи?» Аполлон Григорьевич присмотрелся и спрашивает. «Где раздобыли?» «Лежал в паспорте мистера-секретаря». «Так что вы думаете об этом?» Я присмотрелся. На обратной стороне выведено слово «сома». только чернила расплылись под самый край обрывка. Странное слово, вроде знакомое, но что означает, не могу вспомнить. «То же самое, что и вы», — Лебедев ему отвечает. «Надеюсь, греческий не забыли?» «Не забыл. Только смысла в этом научном термине не вижу». «А на той стороне что от нас с доктором прячете?» Ванзаров клочок поворачивает. «Вижу господин какой-то, и барышня за ним». Руки за голову закинула. Странная какая-то картинка. «Это кто же таков весь симпатичный из себя?» «Надеюсь, мой старинный знакомый», — говорит Ванзаров. «Постарайтесь узнать, чем его или ее, не знаю как правильно, напоили». И, не попрощавшись, выходит вон. «Чрезвычайно странный господин». Как его Аполлон Григорьевич терпел? До сих пор понять не могу. Он, конечно, гений, но совесть тоже надо иметь. Ай, да кому я это говорю? Так я ищу рюмашку. Не желаете? Ну, как хотите.